Глава вторая. Прямой эфир. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. Да-да, вы не ослышались. Именно телезрители. Ибо сегодняшний радио и телеэфир станет знаковым и, не побоюсь громкого слова, историческим. Нет таких неразрешимых проблем, которые не смогли бы мы преодолеть, желая донести голос истины. Даже если это... Последствия от Эми вспышек, сделавшие немыми все другие радио и телестанции. Итак, можете стряхнуть пыль со старых древних ламповых телевизоров и вытянуть их из гаражей и коморок, ибо сегодня будут вещать даже они. И пока вы пытаетесь вспомнить, где находятся эти антикварные вещи, пробный запуск. Те из зрителей, кто успел включить уже припавшую пылью теле и головизоры, Впервые за много месяцев вы видели в них хоть что-то, кроме ряби, помех и воя в эфире. На экране проступила обычная студия, ничем особо не выделявшаяся от сотен тысяч других. Ничем не выделялась ни в интерьере, ни в оснащении, ничем, кроме одного. В отличие от всех прочих, она транслировала. Пробивала мертвый эфир живым голосом. Ник Пензиас, высокий худой блондин со всклоченной шевелюрой небритостью, привыкший за многие месяцы быть голосом живых в стране безмолвия, видимо, не придавал особого значения своему виду. Было надет в обыкновенную толстовку, тертые линялые джинсы и, нервничая, бесконечно тервил микрофон в дужке наушников. По другую сторону стола сидели приглашенные участники эфира, Арно Браун выглядел так, как по всем канонам должен выглядеть сеточ науки, с посребленными годами волосами, аккуратной бородкой, лицо широкое, открытое, в уголках глаз луковой морщинки, рука его все время бегала по строкам блокнота, что-то писала, вычеркивала, однако это не мешало ему время от времени бросать заинтересованный взгляд на свою собеседницу, и, видимо, как и обещал ник в Анонсе оппонентку. Девушка худенькая, хрупкая, словно из стекла, на ветле от двадцати с небольшим, с хрустально-прозрачными омотами серых глаз, длинными русыми волосами, которые были убраны под накинутую на плечи шаль. Она все время зябко потирала плечи, хотя в студии ощущался аномально жаркий для этих широт октябрь. Наконец, получив от своих помощников знак, что все готово, Ник крутанулся на вертящемся кресле и с легким присущим ему артистизмом произнес камеру. Итак, надеюсь, вы воспользовались паузой и успели добраться до голопроекторов. Мы начинаем. Я хочу дать слово нашему постоянному гостю Арно Брауну, который мало не на иголках подпрыгивает. Мисс Пипетка появилась буквально за 10 минут до нашего эфира, и на это время мы могли ее оградить от орно. Здравствуйте, мисс Пипетка. Я чрезвычайно рад приветствовать, воочию видеть глазами представителя инопланетной цивилизации. Знаете, это такая честь. У меня множество вопросов. Заранее прошу простить, если буду излишне напорист или же не расторопен. Поверьте, это... «От волнения. Прежде всего хочу поблагодарить вас за участие в спасении нашей цивилизации и останков. Э, не могли бы вы сказать для тех, кто не слышал, не имел такой возможности, в чем заключается спасение, как оно осуществляется?» «Благодарю, Арно. Я весьма рада быть здесь, иметь возможность обратиться ко всем выжившим, донести весть о спасении». Спасение вашего человеческого вида заключено в эвакуации с этой более непригодной для жизни планеты. К сожалению, мы прибыли поздно и не успели спасти всех. Это потеря, трагедии. Да, это ужасно. Но почему вы считаете, что жизнь на Земле более невозможна? Зачем заранее выносить всем нам окончательный вердикт, отказывая даже в праве на надежду, в возможности все Изменить. Э, присоединяюсь к вопросу я хочу уточнить. Как именно вы проводите эвакуацию и куда? После всего сказанного вами, после всех ужасов, которые постигли вас, вы все еще сомневаетесь? Ник, почти все население планеты мертво, погребено под радиоактивными руинами, отравлено вирусом. Остатки продолжает влачить жалкое существование. Без нас, нашей помощи, вам не выжить. Примите нас спасение, Очень великодушно. Но как именно происходит спасение, эвакуация, мисс Пипетка? Наши спасательные капсулы подбирают уцелевших и доставляют в точно на орбите Фатума. Это больше не является тайной и через гиперпространство доставляет на орбиту приемной станции. «Колоссально. Э, скажите, пожалуйста, э, есть ли критерии отбора или вы спасаете всех выживших без разбора?» «Не буду скрывать, критерии есть. Во-первых, это готовность принятия нас, единственного возможного спасения, прохождение необходимых процедур для адаптации человеческого организма на той стороне». «Понятно». «У меня возник вопрос о этой самой червоточине, мисс Пипетка. К сожалению, мы не смогли овладеть гиперпространственным смещением. Наш единственный опыт оказался ужасающий и породил черную дыру. Скажите, это самая червоточина кротовья нора пространства возникла до или после взрыва Луны?» Камера сделала максимальное приближение над девушке. На миг, на короткий миг показалось, что на ее лице промелькнула тень досады, молниеносно сменившись нерушимым бесстрастием статы. «Что вы имеете в виду, Арно?» «Может, мы незрелая, детская, по масштабам космоса раса. Мы делаем свои ошибки, полны противоречий с массой неразрешимых внутренних конфликтов. Однако законы математики, физики – И небесной механики едины для всех. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Нет? Хорошо. Меркурианский проект по овладению гипером был чрезвычайно сложен. Несомненно, рискован. Поэтому многожды просчитываем. И каждый раз мы наталкивались на непонятную аномалию, искажающую гравитационные линии. Смею уверить вас... Дорогие слушатели, уверить вас, мисс Пипетка, и доказать всем на языке единой математики, что этой аномалией была ваша червоточина, сформированная на Луне задолго до Меркурианского проекта. «Стойте, стойте, Арно!» – вскричал Ник. «Вы хотите сказать...» что эта самая червоточина, через которую, по словам мисс Пипетки, осуществляется эвакуация, была задолго до катастрофы. Но как же так? Камера снова сделала наплыв на лицо девушки. Та на миг замялась. Но и этого мига хватило, чтобы Арнольд встал и громыхнувши ручкой о стол заявил. «Да, Ник, но это, утверждаю, не я. Я могу ошибаться. Это утверждает математика». Небесная механика – наука, которая помогла нам выйти в космос. Червоточина в недрах Луны возникла давно. О сроках же может поведать лишь мисс Пипетка. Поведать, как гравитационным всплеском с Луны было намеренно оборвано и обрушено формирование квантового туннеля, направленного от Меркурия к Юпитеру, вызвав этим ожидаемый коллапс протосингулярности – и образование черной дыры. «Мисс Пипетка, возразите мне, обозвите старым ослом. Докажите. Нет, хотя бы скажите, что это не так». Вновь наплыв камеры, Арно стоял, трясясь от сдерживаемого гнева. и растерянно переводил взгляд с него на мисс Пипетку, лицо которой начало плыть и скажаться, однако быстро принимая обычную форму. «И я понимаю, мисс Пипетка». что ваш изменчивый облик, быть может, лишь камуфляж, оберегающий нас от непривычной, пугающей формы. Но ваши деяния куда более чудовищны, ибо они направлены на гибель нашего рода. Хочу показать вам, мисс Пипетка, масштабы ваших деяний. Внимание! Включение с мест! За спиной Ника стали один за другим зажигаться квадратики мониторов, демонстрирующие виды разных городов. мест со всего мира, И лишь на одном из них грохочущий Йелло извергал вверх столб огня и дыма. Ник потешенно посмеивался. Арно Браун торжествующе посмотрел на пипетку. «Вы говорили...» «Нет, утверждали, что наш мир, цивилизация, лежит в руинах. Не так ли?» «Тогда что это? Записи?» «Мы продемонстрируем и докажем, что это прямая трансляция. Выберите». «Не хотите?» «Ник, вы...» С удовольствием, Арно. В моем личном чате лидирует пролив имени Сталина. Невообразимая жуть. Квадраты мониторов за ее спиной слились в один. Камера показала пышущего весельем репортера на фоне микроавтобуса, повинченного спутниковой антенной, а чуть левее виднелся елло супервулкан. Привет, Ник. Привет, люди. Господи, это так приятно сказать. Приветствую вас в прямом эфире. С вами Дэнни Ольсон, и мы вещаем отсюда, из самого центра пролива имени Сталина. Хотя под ногами твердовато, да. Левее вы можете лицезреть грохочущий Йелло хотя местные называют его не иначе, как Ародруин. Чертник, не знаю, как вам удалось наладить связь. Как же хотелось в это верить. Как видите, народ, пролив имени Сталина, слава богу, Так и остался интернет-страшилкой прошлого века. Может тонны есть, но нет тут. Удачи! Арна! Это было так весело! После полугодовой блокады снова перенестись это так из века 19-го в как минимум 20-й. В эпоху Зварыкина и первой телепередачи на линии Пекин, самый зараженный в мире зомби. Лэнд. Снова изображения с разных мест слились в одно. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У меня нет слов. Неужели мы в прямом эфире с Канадой? С вами Чен Шу, и мы демонстрируем многотысячные толпы народа. Вот они видите, живые, здоровые, исполненные веры в будущее и очень хотящие узнать правду и призвать виновных к ответу. Я в шоке, дорогие друзья, от речи Арно о причинах образования черной дыры. Быть может. И взрыв луны, этот самый вирус – тоже их дело. Несомненно, чем, если ему тоже есть доказательства. А не призыв безропотно покориться воле странного спасения и отдаться во власть существ, мнящих себя вершителями судеб, богами. Мировое сообщество ученых безоговорочно уверено в том, что вирусное заражение было привнесено инвазировано в кору Луны извне, по червоточению пришельцев. А вирус сконструирован, подчеркиваю, сконструирован с избирательным действием, оставляющим живых людей с особой маркированной хромосомой. Не думаю, что мисс Пипетка расскажет это по доброй воле. Ник, вам слово. Это было шокирующе. Итак, мир, продолжим. Думаю, вы сами смогли сложить дважды два и догадаться, что следующим шагом за инвазией и заражением станет отбраковка биомусора, непригодных нас с вами. Для финального аккорда и гарантированного уничтожения было мало зараженного грунта с Луны. Необходим был ее взрыв, ибо он вызвал смещение в земной корее землетрясения, Но, поскольку масса осталась неизменно, то Дармагеддон да, это все же не дотянуло, а так хотелось. Не правда ли, мисс? Я вот тут э, подумал, а ведь несчастные фанатики в конечном итоге таки оказались правы, пусть и на свой вывернутый манер. За нами действительно хладнокровно наблюдали многие века. А скажите Арно, чисто теоретически, могли они ее таки действительно взорвать с залежами Дайтерия? Чепуханик. В виде руды, да и в чистом виде, его недостаточно для самоподдерживающейся реакции. Что ж, почтим память этих невольных мучеников молчанием. А у нас следующий гость. Прошел в студию непосредственного участника страшных событий в зоне заражения. Из Сибири к нам Сэм Вестер. Дверь студии распахнулась. Вошел Сэм Вестер. в своем егерском костюме и сел напротив Пипетки. «Ну, здравствуй, Пипетка!» «Вот и свиделись. Не совсем так, как ты ожидала и планировала, но я рад. Рад еще раз посмотреть хоть так в эти глаза, в украденные тобой глаза Тани Надеждиной, которую ты ладнокровно переработала и употребила, сделала ее дозой собственного бессмертия». Пипетка забурлила, поплыла, Из ее рта вырвался орой щупалец и метнулся Сэма в лицо быстро, неотвратимо и бесполезно. Подтасканный, зодранный, пропаленный углями ночных кострищ егерская форма Сэма сменилась жгутами тугих черных мышц, годливо отшвырнувших щупальца обратно. Неожиданно, правда? Но кто еще мог обрушить небо, снять ношу тысячелетий? Самозванные боги! Вы забыли в своей гордыне о тех, кто единожды уже восстановил вашу опустошительную, всепожирающую заразу. Вышвырнул вас прочь, мрачная глубина космоса, но не успел полностью изничтожить, рухнув под тяжестью земного шара в бездну Тартара, скованный до поры неумолимым временем. Но они восстали, разрывая оковы. Пипетка съежилась, зашипела, но снова была отбрасываема назад. Она метнулась в сторону на Ника, тот побледнел, когда она с размаху ударилась о незримую стену, вид ей был страшен. Украденный образ Стани слетел с ее обличья, открывая миру лик обманутой слепой сирены. Да, друзья, посмотрел Сэм в камеру таковых истинный облик. Они воруют его у нас, веками похищая и превращая нас в пищу, во взвесь ДНК ради собственного бессмертия. Выждав, Когда нас станет много, собрав нас, как кровавую жатву, отделив зерна от плевел. Им не нужна земля, и мне нужны наши недра, наши ресурсы. Космос богат всем этим, стоит лишь протянуть руку. И у нас это почти получилось. Им нужны наши жизни, все до единой. Они желали, чтобы мы уверовали в сказки о спасении сами добровольно Рыдая от умиления пришли на боню в их лаборатории и фермы разведения. Но пришла пора, когда все тайное станет явным. Внимание, прямое включение, Северная Атлантика. Итак, Олов, мы слушаем.